С каждым днём напряжение в стране всё росло. Рейды хагани и макавеев, правда, прекратились, но вся страна знала, что под ней заминированная бочка с порохом. Город Акко, плотно населённый арабами, находился на северном конце залива, на южном конце которого расположен Хайфа. Терма Вако помещалась в уродливом здании, построенном на развалинах крепости времён крестоносцев. Оно тянулось вдоль мола, который шёл от северной окраины города, где стояла тюрьма ходит до противоположного конца города. Ахмат-эль-Джасар, мясник, превратил его в турецкую крепость, выстоявшую перед Наполеоном. В лабиринте парапетов, тайников, подземных ходов, башен высохших рвов, внутренних дворов и толстых стен англичане превратили его в одну из худших тюрем всей Британской империи. Добываки его поместили в крохотные камеры, расположенные в северном флигеле Стены, потолок, пол всё было из камня. Размер камер был 2,5 м. Наружная стена была толщиной в 5 м без малого. Не было ни света, ни туалета, всё доставали вонь, сырость. Двери были стальные с небольшим болчком посередине, который закрывался снаружи. Была ещё узкая щель, пробитая высоко в стене размером 30 см на 5, сквозь которую в камеру попадала тонкая полоска дневного света. Сквозь эту щель Док мог смотреть на верхушки деревьев, а также на хребет холма, носившего имя Наполеона, крайние вехи его похода на Индию. Дела у Акива шли плохо. Потолка и стен капала, и эта спертая сырость проникала в его ревматические суставы, причиняя невыносимую боль. По два и по три раза на дню являлись британские должностные лица и уговаривали их пойти на компромисс и этим спасти свою жизнь. Дофф не обращал на них никакого внимания. Акива прогонял их, выкрикивая цитаты из Библии, которые долго звенели в их ушах. До казни оставалось всего шесть дней. Акиву и Дофф перевели в камеры смертников, расположенные рядом с камерой, где помещалась виселица. Были обыкновенные камеры, забранные решетками, но находились они в другом крыле. Камера же, где казнь приводилась в исполнение, состояла из четырех бетонных стен, глубокого отверстия под полом, замаскированного опускающейся крышкой, и стального кронштейна на потолке, на котором укреплялась веревка. Веселицу испытывали предварительно, подвешивали мешок с песком, примерно того же веса, что и человеческий. Надзиратель нажимал на рычаг, крышка опускалась, и мешок с грохотом падал в отверстие. А Киви и Дову выдали рубашки и штаны кровавого цвета, традиционную английскую одежду осужденных вежды через повешение. Глава 15. В полчас ночи Брюс Саттерленд задремал в библиотеке над книгой. Резкий стук в дверь внезапно разбудил его. Локей в окей провёл библиотеку Каррен Клеймонт. Саттерленд потёр глаза. "Кае, нелегко изнесла тебя сюда среди ночи". Каррен стояла перед ним, дрожа всем телом. "Китти знает что-то здесь". Каррен покачала головой. Сатерленд усадил её в кресло, лицо у Карн было бледное от напряжения. И "Поужинала, Карн?" "Я не голодна", ответила девушка. "Понеси ей бутерброды и стакан молока", распорядился Сатерленд. "Но, «Ну, милая, может быть, вы мне всё-таки расскажете, в чём дело? Я должна видеть до Валанду. Только вы можете мне в этом помочь". Сатерленд впер заложил руки за спину и зашагал по комнате. «Если я даже смогу тебе помочь, это ничего, кроме огорчений, тебе не даст. Вы ведь уезжаете с Китти через пару недель. Ты не должна думать о нем больше, дитя мое». «Пожалуйста», — взмолилась она. «Мне все эти доводы известны. И все же с тех пор, как его схватили, я не в состоянии думать ни о чем другом. Я обязательно должна увидеть его еще хотя бы один-единственный раз. Пожалуйста, генерал Саттерленд, умоляю вас, помогите мне» попытаюсь, то есть, он. Но первым делом мы должны позвонить Кити и сказать ей, что ты здесь. Она, наверное, там с ума сходит от беспокойства. Разве это дело есть здесь одной по арабским сёлам? На следующее утро Сатерленд позвонил в Иерусалим, губернатор пошёл ему навстречу. Англичане ещё раз пытались заставить Довы Акиву изменить своё решение и были готовы ухватиться за любую соломинку. Может быть, Карен удастся сломить яростную неукротимость Дова. Свидание устроили без проволочек. Китти вышла из Гандафны, и Саттерленд подобрал ее в Сафиде. Потом все трое поехали на запад в сторону Нагории. Отсюда полицейский конвой повез их прямо в тюрьму Акку, где их провели в кабинет начальника тюрьмы. Всю дорогу Карен была словно в забытии. Теперь, когда она находилась наконец в самом здании тюрьмы, ей все еще это представлялось каким-то сном. Вошел начальник. Но ну, всё готово. Я пойду с тобой, сказала Китти. Нет. Я хочу его видеть одна, твёрдо ответила Карен. Двое вооружённых надзирателей ждали Карен в коридоре. Они провели её через длинный ряд стальных дверей в безобразный каменный двор, окружённый со всех сторон окнами, забранными в решётки. Из-за решёток на Карен уставились заключённые. Во дворе гулко раздался какой-то свист. Карен шла, глядя прямо перед собой. Они поднялись по узкой лестнице в крыло, где размещались камеры смертника. Они прошли мимо огороженного колючей проволокой пулемета, затем остановились перед новой стальной дверью, охраняемой двумя вооруженными винтовками часовыми со штыками на голову. Ее проводили в крохотную камеру. Вместе с ней в камеру прошел надзиратель, и дверь снова заперли на замок. Надзиратель открыл маленький волчок в стене. Вы будете разговаривать с ним через вот это отверстие, девушка, сказал надзиратель. Карн кивнула и посмотрела в волчок. Кату сторону стены она увидела две камеры. В правой сидела Кива, а во второй Дов, оба в кроваво-красных одеждах. Дов лежал на своём топчане и смотрел в потолок. Карн видела, как к его камере подошёл какой-то надзиратель и отмкнул её. "Что, Этланд", заорявкнул надзиратель, "к тебе пришли на свидание". Дов подхватил книгу с полвера, раскрыл её и принялся читать. Аглох, что ли, к тебе пришли на свидание. Дов перелистнул страницу. Стать, говорю, кто-то хочет тебя видеть. Мне надоели эти ваши посылы. Передаем от моего имени, пускай убираются. Это не наш, а твой. Это какая-то девушка ландау. Руки Дова крепко стиснули книгу. Сердце бешено заколотилось. Скажи ей, что я занят. Джиратель пожал плечами и пошёл к Волчку. Он говорит, что никово ему не надо. "Дов!" закричала Карен Дов. Её голос гулко пронёсся по камере смертников. "Дов, это я, Карен". Акива нервно смотрел в сторону камеры Дова. Дов стиснул зубы и перевернул ещё одну страницу. "Дов, Дов, Дов. Да поговори то с ней, парень за Аракива, не отправляйся на тот свет молча". Как по милости моего братца отправлюсь я. Поговори с ней, Дов. Дов отложил книгу и встал с Топчина. Он знаком велел надзирателю отомкнуть дверь камеры, затем подошел к волчку и заглянул в него. Он увидел в отверстии только ее лицо. Карен посмотрела в его холодные, голубые и злые глаза. Неостачертели все эти хитрости, — сказал он кисло. «Если тебя подослали сюда, чтобы ты мне тут начала хныкать, то лучше уходи отсюда сразу. Я у этих гадов не стану просить милосердия, как ты со мной разговариваешь, Дов. Но ведь тебя же подослали, я знаю. Никто меня сюда не послал, клянусь тебе в этом. Когда зачем ты пришла, я просто хотела повидаться с тобой». Дов стеснул зубы, чтобы не потерять самообладание. Но зачем она пришла? Он чуть не умирал от желания дотронуться до её щеки. Как ты себя чувствуешь, Доф? Хорошо. Во вполне хорошо. Воцарилось продолжительное молчание. Доф, ты тогда правду написал Кити или ты просто хотел, чтобы я написал правду? Мне просто хотелось знать.